Часть 2. В тот день все государственные учреждения Японии были охвачены беспокойством. Потому что впервые за три года возвращалась Ханекава Цубаса. Так что все организации были готовы на любые меры, чтобы воспрепятствовать её прилёту, но сопротивление было бесполезно, и все их планы были разбиты вдребезги. Правительство сопротивлялось до последнего, но узнав, что её целью было стереть все следы своего пребывания в этой стране, они неохотно сдались. Даже если бы это повлекло за собой повышение уровня беспокойства в стране, они решили воспользоваться шансом и избавиться от позорного клейма нации-пацифистов. Естественно, весь департамент полиции на ОЭЦУ, в котором я проходил стажировку, тоже был взволнован. Я бы даже сказал, что в нём бушевал шторм. Ведь именно на территории этого департамента Ханекава Цубаса провела большую часть своих подростковых лет. Тем не менее, так как отдел слухов отвечал за слухи, а не за штормы, то нас оставили в стороне от всей этой шумихи. За исключением одной полицейской собаки. Или, вернее, самоназванные сотрудницы полиции семи стопсовых. ко я ми, ко -я -ми Расскажи мне всё, что знаешь о ханыковицу Басе! Всё же они именно мне поручили её сопровождать!» Она только что буквально запретила мне выходить на улицу, хотя я должен был вместе с Сон отправиться пресекать на корню очередной слух. Кстати, её способ сокращения дистанции между людьми был в некотором роде уникален, потому что она называла меня Койоми-кун с первых минут нашего знакомства. К тому же она вынудила меня называть её Митомо-сан, используя свое авторитет сэмпая. Со сан тонко прочувствовал атмосферу и сказала, «Хорошо, Арараги-кун, тогда встретимся на месте». После чего быстрым шагом ушла вперёд, хотя если бы она по-настоящему была тактична, Я бы хотел, чтобы она сказала что-то вроде «Прости, но он мой напарник!» и насильно взяла меня с собой. Но учитывая, что русалка для волка, всё равно, что бумага для ножниц, было бы неразумно возлагать на неё такие надежды. Реальность заключалась в том, что для такой восхитительной женщины, как суо единственным коллегой, с которым она могла спокойно общаться, была Китзосима-сэмпай, голем, которому не требовалось есть, чтобы выжить. Может быть с ней соос чувствовала себя несколько пресной? Примечание переводчика: здесь по отношению к русалке Сосан автор применяет слово мизупой, что означает жуткий или водянистый, но по отношению к человеку может значить неинтересный, блеклый или бесхарактерный. Но это всяко лучше, чем ощущать себя добычей. Таким образом, даже у меня не было ни малейшего шанса слушатьсяами Тоасан. У меня был простой инстинктивный страх перед волками, Но при этом я хотел выйти за пределы своего отдела, чтобы помочь митома с эскортом, используя свой накопленный опыт. Не говоря уже о том, что человек, сопровождаемый митома был тем, кому я был очень обязан ещё со школьных времён. Однако я знаю лишь о прошлых а о той, которую она и собирается стереть. Я не хочу, чтобы моя информация оказалась бессмысленной и только сбила вас толку. Не бывает бессмысленной информации. Я здесь потому, что хочу узнать всё, что могу». Даже то, что может оказаться отвлекающим или ошибочным, чтобы я смогла иметь дело со всеми возможными вариантами. Так что будет лучше, если ты будешь со мной сотрудничать, хорошо? Это звучало почти как угроза, но её непроницаемый... Примечание переводчика. В оригинале использовано выражение «мизомо моросано», то есть водонепроницаемый, герметичный или в переносном значении «надёжный, крепкий». Взгляд внушал уверенность. «Я защищаю отнюдь и накаву, Цубасу». Не будет преувеличением сказать, что я защищаю эту страну, а то и весь мир. Так что я хочу, чтобы всё прошло идеально. И почему мы просто тут стоим, Коэмикон? Пойдём в кафе. Я куплю тебе что-нибудь выпить. Даже в таких нюансах она вела себя, как сэмпай. На третий месяц моей стажировки я наконец научился распознавать метод подкупа, которым пользовалась моя сэмпай. Хотя в народе такое назвали бы шантажом. Ну да ладно. Митамасан. Только не говорите мне, что вас назначили командовать группой сопровождения. Что ты, что ты. Я всего лишь подчиняюсь подчиненному подчинённому. Я как сигаретный окурок, брошенный в угол. Меня уже давно отодвинули от линии фронта, но именно поэтому у меня есть возможность слушать вас, молодых. Даже у старого волка есть своя роль. Хотя этот старый волк и не был таким уж старым. Если, конечно, она не считала свой возраст в собачьих годах. «Видишь ли, моя семья тоже принимает участие в организации эскорта, и мне были переданы некоторые распоряжения. Есть, конечно, и одно из спецназа. Но неужели они каким-то нелегальным образом сумели привлечь кого-то не из полицейского управления? Это же безумие, не так ли? Может, они даже привлекут силы самообороны?» Примечание переводчика. Официальное название японской армии. «Довольно расточительные приготовления для одной девушки, возвращающейся на родину». «Нам же будет лучше, если мы раздуваем из мухи слона». Примечание переводчика. Вольный перевод идиомы «таизан мэйдо и пики», что примерно переводится как «от одной мыши грохот, как от горы». То есть раздувать из мухи слона, создавать много шума из ничего. Вернее, не из мухи, а из кошки. Но эту кошку, учитывая, что она способна пошатнуть ценности современного общества, можно было бы считать одной из влиятельнейших наравне с котом Шрёдингера. Так что не время было беспокоиться о территориальности различных организаций. Территориальность. Разграничение полномочий. Именно избавление от территориальности было сейчас главной целью Ханекавы, и так как нация начала объединяться прямо сейчас, по иронии судьбы можно было считать танцем на её ладони. Или, поскольку она была кошкой, на её лапе. Но я впервые слушаю об этом Митомасан. о том, что члены вашей семьи находятся на самых различных должностях. А ты думал, что оборотни просто прячутся где-то у себя в пещерах? Хотя да, среди молодёжи действительно нет никого, кто был бы со мной на одном уровне, кто мог бы так прекрасно трансформироваться. Они разве что на Луну прекрасно вытемеют. Возможно, это было среднее моему вампиризму. Помимо создания дела слухов, мир находился под влиянием у других странностей. Точно так же, как среди выпускников школы наэцу была Кидзо Сима Сэмпай. Удивительно, как порой ненормально идёт рука об руку с нормальным. К лучшему ли это, или нет. Но если рассматривать выпускников школы наэцу, то то была безусловно, была самой необычной из всех. Ещё когда мы учились в школе, Сензюгахара Хитаги назвала её «настоящим чудовищем». И, по правде говоря, это было предсказанием. Потому что сейчас... 23-летняя Ханекава Цубаса определённо была настоящим монстром.